Глава 14. «Иде, у тебя есть пергамент и чернила?» — просил Гуннар. «Хочу переписать и показать кое-кому». «Сейчас», — подхватилась она. Только не окажется ли, что он пойдет за советом именно к убийце? Гуннар потер лицо руками, пытаясь собрать мысли. Получалось плохо. Слишком много всего обрушилось на одну голову. Вдруг он в самом деле свихнулся под пыткой и происходящий просто бред. «Можно спросить?» — подал голос мальчишка. Гуннар кивнул, возвращаясь в реальность. «Нас не представили. Меня зовут Рерик. Мама говорит, что у меня был брат, который утонул в тот год, когда я родился. Его звали Гуннар». «Да, я не утонул», — голос внезапно сел. «И можешь говорить мне ты?» «Тогда почему вы... ты не объявился?» а «Хорошо смотрит мальчишка. Глаз не отводит и не боится». Проще всего сказать, не твое, мол, сопляка дело. Только ясноглазый пацан ничем этого не заслужил. Потому что тогда я считал, что так всем будет лучше. Рерик нахмурился. Не понимаю. И не поймет. Потому что он, похоже, до сих пор не знал, что такое зависть и ревность. Пусть подольше не узнает. Сейчас это кажется изрядной глупостью. Но я поклялся не возвращаться. Тогда, очутившись не весь где, полуголый, без еды, денег и оружия, гуннар в хлебнул лихо и до сегодняшнего дня считал, что расплатился за опрометчивость сполна. Теперь становилось понятно, что до конца жизни не расплатится. — Я всегда мечтал, чтобы ты остался жив, чтобы у меня был старший брат, раз уж никогда не было отца. — У таких, как мы, отцов не бывает. Мы вырвалось как-то само. — Надо же, — заметил Гуннер и спросил. «Чтоб защищал, учил и все такое?» Рерик кивнул. «Ты же совсем меня не знаешь». «Знал бы, если б ты объявился, и гордился бы, что ты настоящий воин. Вы ведь отомстили за того одаренного». «Отомстили. Только если бы он объявился сразу, презрев клятву, возненавидел бы не неясный образ без имени и лица, а именно этого парнишку. За то, что забрал внимание матери». За то, что Гуннор бы уезжал ненавистный пансион, а он бы оставался. За то, что Творец не обделил Рерика даром. Так что, наверное, все действительно к лучшему. «Ты теперь будешь приезжать домой?» — спросил Рерик. «Вряд ли». «Тогда можно я буду писать?» «Можно. Только я пока не знаю, где остановлюсь. Пиши пока в лечебницу Эрика для меня. Передадут». «А если окажется, что это все же Эрик?» Мстить тому, кто спас ему жизнь, Гуннар не сможет. Но и ходить по одним улицам тоже. Что ж, тогда напишет, когда сядет на новом месте. Парень-то из солнечного никуда не денется. «Ририк!» — покликнула мать. «Забирай книгу и пошли!» Глаза у нее были красные. Гуннар обожгло виной. Мальчишка одной рукой прижал к груди книгу, поклонился, прощаясь. «Ну да, он совсем взрослый и ненавидит бабские нежности». Вроде объятий на прощание. Гуннар поклонился в ответ, посмотрел на мать. «Ты не против, если я оставлю брату кое-что на память?» «Не против». Гуннар отцепил с пояса нож. Нож, меч и амулет, все, что у него осталось своего. Но не небесное же железо оставлять на память одаренному. Рерик просиял, прижимая нож к груди, снова поклонился. Гуннар кивнул «поклонился матери». — Едва ли ты сможешь меня простить, но по-другому я не могу. — Прощай. Она взяла Рерика за плечо, точно опасаясь, что он передумает и останется здесь. Гуннор упал на лавку, закрыв лицо руками. Слишком много всего для одного дня. Кто-то коснулся плеча, Гунор скинулся, тут же обмяк Иде. — Я опоздала. гуннар кивнул, заставил себя вернуться в настоящее. — С тобой расплатились. Если расплатились, нужно найти способ вернуть матери долг. Мне было нетрудно. Улыбнулась Ида. Так не пойдет. Жить на что-то надо. Я нашла работу. Лечебница старого фрейра. Платит каждый день. И есть чему поучиться. Только она в центре города и очень маленькая. Так что все ночуют у себя. Да я бы и не осталась. Она осеклась. Здесь лучше. Чисто и кормит хорошо. Потом найду жилье в городе, только чтобы со столом. Деланная улыбка не ускользнула от взгляда Гуннара. «Что не так с этим фрейром?» Ида не ответила. «Руки распускает», — догадался Гуннар. «Поговорить с ним по душам?» «С одаренным», — усмехнулась Ида. Гуннар усмехнулся в ответ. «Смотря как поговорить». «Я снова останусь без работы», — покачала она головой. «Смотря как поговорить», — повторил Гуннар. «Да и хороший целитель». Заладили. Хороший целитель. Хороших целителей не вышвыривают. Она снова осеклась. Он действительно стар. Только и может, что потрогать. Потерплю. Подкоплю еще немного и начну работать самостоятельно. Город большой, места всем хватит. Купцы и благородные предпочли бы, чтобы их жен и дочерей пользовала женщина. Сменил тему Гуннар. Если Ида не хочет, чтобы он в это влезал, ее дело. Она ему не сестра, и не подруга. Да. — сказала Ида с явным облегчением. — Так что, думаю, получится. — Получится? Так сколько я тебе должен? — Серебрушку. гуннар порылся в кошеле, отсчитал, сколько нужно. Мысленно поморщился. Оставалось всего несколько медиков. Снять комнату на пару ближайших дней и хватит только на хлеб и пиво. Ида накрыла его руку своей. — Потом отдашь? — Нет. Он высвободил ладонь, подвинул ближе монеты. «Не хочу быть обязанным». «Думаешь, это из-за меня ты попал в тюрьму?» — спросила она. «Уже знаешь?» «Конечно. Слухи быстро расходятся. Про ритуал знали немногие, если не считать тех, кто мог прочитать книгу. Только это не я. Того, что я хочу, на самом деле так не получить, а все остальное сама смогу». Гунмер счел за лучшее промолчать. «Не зачем ей знать, что он все слышал?» И без того наверняка жалеет о вырвавшихся тогда словах. «А вот Эрик мог бы», — зло сказала Ида. «Он всегда ненавидел уступать. Еще в солнечном». «Вы учились вместе?» «Да, только он на три курса старше. Всегда хотел быть первым, любой ценой. И всегда получал свое. Говорят, он даже чистильщикам отказался уступать свою тогдашнюю девку». Ида мстительно добавила. «А она все равно его бросила. Так что он мог бы». Даже не ради твоей жизни. Только ради того, чтобы не говорили, будто он чего-то не сумел. Наверное, мог бы, — кивнул Гуннар. Мог бы. И Ида могла бы, чтобы отомстить тому, кто ее отверг. Слишком уж легко любовь превращается в ненависть. Вот стать равнодушным не получается почти никогда. Но деньги все же возьми. И подумай, сколько я задолжал за тот вечер. Не люблю быть должным. Оказалось, ту комнату, где он пришел в себя, мать оплатила на сутки. Гуннар добавил еще за день, положив себе непременно найти оказию и передать ей деньги. Это выйдет куда дороже, чем те несколько медиков, в которые обошелся ночлег, но все равно. До вечера время еще оставалось, но все, что Гуннар мог, рухнуть на постель. Наверное, Эрик был прав, когда советовал не вылезать из кровати хотя бы до утра. Он заставил себя не думать, кто из четверых, точнее пятерых, Что толку гонять по кругу одни и те же мысли, если не за что зацепиться? Встанет на ноги, попробует разобраться. А может, его знакомые и в самом деле ни при чем, и искать надо среди не пятерых, а пяти сотен? Жаль, что не получилось сделать копию с описания. Жаль, что не получится просто сделать вид, будто ничего не случилось, и пусть одаренные сами разбираются, кому по душе пришлись чужие ритуалы на крови. Очень хотелось напиться. Проснуться удалось только к обеду. Очень хотелось проваляться в постели до вечера, но еда сама в рот не прыгнет, как и монеты в кошель. Хорошо, что он забрал у Ингура не все подчистую, оставив немного на совсем уж черный день. Кто же знал, что он настанет так быстро? Лавка встретил его закрытой дверью. В проушины поверх здоровенного замка была вдета бичева, скрепленная печатью с гербом города гуннар озадаченно покрутил замок в руках, гадая, что могло случиться. Из-за двери соседнего дома высунула голову девчонка с русыми косичками, зыркнула любопытно, исчезла. гуннар подождал, пока девчонка выглянет опять, подбросил в ладони медяк, словно тот случайно в руках оказался. Жаль монету, хватило бы на раз поесть, но просто так никто с незнакомым сплетничать не будет. «Что с соседями случилось?» Девчонка опять сунулась за дверь, проверяя, не прибежит ли кто взрослый, да не отправит ли делом заниматься, заодно и денежку присвоив. «Так угорели. Недели две назад. Все померли, и мастер, и жена, и дети. Вот же несчастье!» Она явно повторяла за кем-то из взрослых, но, к сожалению, на лице было искренним. Наверняка гоняла по улице с младшенькой мастера. Ей примерно столько и было. «Но чего бы Ингуру взбрело печь топить?» Ночи понемногу становились все холоднее, но не настолько, чтобы не хватало теплого одеяла. Тем более, что жена под боком. Впрочем, когда, говоришь, это было? Да в ту ночь, когда первый заморозок ударил. Помните, и не лег. Когда гуннар сам едва не окалел, до дома добираясь. Он, впрочем, в ту ночь топить не стал. Горячего вина хватило, чтобы спокойно уснуть до самого утра. Но Ингвар мог рассудить иначе, на свою беду родня осталась у него не знаешь джоина родня вон через четыре дома а хозяин родичи говорят о середке дали знать гуннар благодарно кивнул бросил девчонке монетку родня жены наследовать не может разве что приданное вернуть как жена жива осталась другое дело стала бы хозяйкой значит до денег ему не добраться по меньшей мере месяц пока родичи за середка доедет пока в наследство вступит пока туда се Жаль, ингора И вовсе не из-за денег. Угораздило же. Но теперь, как бы не хотелось никому быть обязанным, придется засунуть гордость в известное место и идти к Руни. Вдруг какой заработок подвернется? Сив, как и в прошлый раз, была вежливой и приветливой, но к столу не позвала. И Руни не стал приглашать. От благодарности отмахнулся, дескать, ничего ему не стоило. Жаль, только не успел вовремя. На вопрос о работе только покачал головой. Не каждый день что-то появляется, сам понимаешь. Олову его помощника нашел? Занятно, и этот знает. Гуннар помедлил, негромко спросил, глядя в глаза. Работы нет или ее нет для меня? Ее нет, Руни отвел взгляд. Я сделал все, что мог, вытащив тебя оттуда, но... Репутация, кивнул Гуннар. «Пойми, ко мне приходят как к начальнику стражи, а не...» «А не к тому, кто якшается с убийцами», — усмехнулся он. «Понимаю. Прости, больше не побеспокою. Сколько ты положил на стол Верховному вместе с допросными листами? Ты ничего мне не должен. Может, потом, когда все подуспокоится». «Едва ли». Гуннер поклонился. «Еще раз благодарю за заботу. Погоди. Я слышал, у тебя из дома кое-что пропало». Постараюсь найти. Так тебе и скажут. Нет, конечно, хмыкнул Руни. Но я знаю, кого послать с расспросами и к кому. Всему должен быть предел. Очень хотелось, уходя, шарахнуть дверью, но милая девочка Сиф ничем этого не заслужила. А вот Руни наверняка понимал, что делает. Что ж, своя рубашка всегда ближе к телу, ничего иного и ждать не стоило. Кажется, сказанное в сердцах станет пророчеством. Сдохнуть ему под забором. Занять не у кого. Наверняка до всех знакомцев слухи уже дошли. Невиновные ведь не оказываются на свежим трупом по уши в крови, верно? Да и занятое надо будет возвращать. А как? Отчаиваться рано, конечно. Если уж совсем ничего не подвернется, пробежится по трактирам, которых в белокамне не меньше пяти дюжин, до да с полдюжины постоялых дворов. Где-нибудь да нужен будет вышибала. Совсем не тот заработок, к которому он привык, но сойдет на первое время. А не получится, можно будет выйти на рыночную площадь, в тот ряд, где собирались наемники, не успевшие сделать себе имя. Туда приходили купцы, искавшие меч для небольших и не слишком хорошо оплачиваемых поручений. Но иногда могло и повести Как в тот раз, когда на рынок явился кальбень дюжей, искать людей для охраны каравана. У него, младшего сына купца, золото было в обрез, да и само предприятие выглядело чересчур рискованным, слишком далеко, слишком надолго. Повезло. Но на рынок это на крайний случай. Другого ничего не остается. Белокамень большой, работа найдется. Если и на другой конец города слухи не дойдут. А вдруг дойдут? Останется только убраться из белокамня сменить имя и молиться чтобы никогда в жизни не встретить старых знакомых и таким образом признать что все ж виновен он решил что бегать искать будет завтра все таки силы еще не до конца вернулись к тому же завтра как раз придется съезжать из заиста подыскивая нору попроще и подешевле зашел к скорняку сказал что передумал и готов продать шкуру будет какой нибудь купец хвастать выдавая за свой трофей пусть И Вигдис обойдется без шикарного ковра у камина. При мысли о Вигдис внутри заныло. О потраченных деньгах Гуннер не жалел. Все равно сейчас лежали бы в подвале покойного Ингвара. К слову, если этот подвал не обчистят, воспользовавшись тем, что охранять некому. Не в серебре дело. Думать о том, что, возможно, это из-за нее он оказался на виске, было невыносимо. Не думать не получалось. И как ни крути, выходило, что дальше им вместе не быть. Даже если это не она. Скорее всего, ему придется уехать из Белокамня, нанявшись в приграничье. Быть трактирно вышибалой не предел его мечтаний. А ей оставаться. Дом, связи, налаженная обустроенная жизнь. Ради чего бы ей бросать все это? Особых иллюзий Гуннар не питал. Всегда найдется кому утешить. И ее, и его. Наверное. Чтоб тому ночному извергу вечно икалось. А, собственно, какого вражна? Не иначе как Гуннар после пытки все-таки головой повредился. Найти тварь, добыть доказательства и... И окажется, что это кто-то из своих. Твою же мать! Он в который раз призвал проклятие на голову неизвестного изверга и заставил себя не думать. Завтра. Серебра немного есть. С голода прямо сегодня не умрет, а утро вечером мудренее, даром что для него сегодняшний день начался с обеда. Наставники и в пансионе, и в Ордене учили, что судьбоносные решения нужно принимать исключительно на свежую голову, сытым и здоровым. Вот завтра Гуннар и решит. Впрочем, когда это получалось, что-то решать на ясную голову? Первым, кого Гуннар увидел, вернувшись в Аист и Корону, был Эрик». Стоял себе, держа кружку и негромко переговариваясь с хозяином, встретившись взглядом с гунором, мотнул головой в сторону ближайшего свободного стола поговорить, дескать, надо. Протянул письмо. Узор на печати показался знакомым. Такой же был на торце ножа, что он подарил брату, да и почерк еще не устоявшийся, детский. Эрик молча вернулся к стойке допивать свое пиво. Похоже, говорить им и мы, правда, больше не о чем. Но что понадобилось брату так скоро? И почему письмо настолько толстое? гуннар сломал печать, преисполнившись самыми мрачными предчувствиями. Писал Рерик точно курица лапой, тут и там виднелись кляксы. Торопился? Я переписал для тебя обряд. Успел и спрятал копию, прежде чем мама отобрала книгу. Она сказала, что такие вещи нельзя рассказывать всем, слишком велик соблазн. «Заставила меня поклясться, что никогда в жизни не воспользуюсь этим знанием». «Заставила поклясться, но не забыть. Надо же. Может, парню повезет больше?» «Еще сказала, что свяжется с влиятельными знакомыми, чтобы нашли все списки с этой книги и сожгли. Древние легенды должны оставаться древними легендами. Жаль книгу, интересная. Ты ведь расскажешь, как все было на самом деле, когда получится встретиться». И если вдруг дела занесут тебя в столичный, найди меня, хорошо? До сих пор не могу поверить, что у меня есть старший брат. Рерик. Гуннар медленно опустил лист на стол, слишком велик соблазн. Насколько он знал, мать всю жизнь занималась старинными ритуалами, выискивая среди легенд и слухов те, что могли бы оказаться полезными. Занятия не слишком прибыльные, но в деньгах она не нуждалась». Еще до рождения Гуннора она судила свои накопления купцу, и с тех пор тот исправно присылал долю от прибыли. Мать наверняка знала, о чем говорила. Но это значит...